Когда юноша закутался в него, с удивлением подумав, что плащ оказался как ни странно ему впору, Ила произнесла, натянуто: «Этот, может, подойдет лучше?» Она бросила взгляд на его топор, и когда подняла на Перри на глаза, они были печальны, хотя сама женщина и улыбалась. «Этот, может, подойдет намного лучше!» Так вели себя все туатан.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 Те, кто готов был срезать каждый лист. Где-то существовал темный, и путь листа обратился бы в пепел в очах бальзамона. Перин с упрямством продолжал таскать с собой топор. Он накидывал плащ на плечи и даже в ветреную погоду не запахивал полы, чтобы полумесяц лезвия все время был на виду. Изредка Элаэс насмешливо поглядывал на оружие, оттягивающее пояс юноши, и ухмылялся. Его желтые глаза будто читали мысли Перрина. Эти усмешки и взгляды почти заставляли юношу прикрыть топор. Почти. Если лагерь Туатан являлся для Перрина источником постоянного раздражения, то, по крайней мере, со снами теперь было все хорошо. Иногда он просыпался, обливаясь холодным потом от видений.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 Людей они могли испугать, но, появись здесь стая, они уползли бы прочь, прижимаясь брюхом к земле. С каждым днем ощущение присутствия волков у Перина становилось все сильнее, ярче, отчетливее. С каждым закатом пестрое становилось все нетерпеливее. Ладно, Илаис хотел чего-то добиться, уведя людей к югу, наверное, дело того стоит, но, коли что-то нужно сделать, тогда это надо делать».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 утробно урча. Густая шерсть на его загривке поднялась дыбом. В кухню со двора вошел балзамон. Миссис Лухан продолжала стряпать. Перин с трудом поднялся на ноги, замахиваясь на вошедшего топором, но балзамон проигнорировал оружие, обратив все свое внимание на волка. Там, где должны были быть его глаза, пресало пламя. «Это то, что должно защитить тебя?» «Что ж...»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 Ставлю на себя мою мету!» Он выбросил вперед крепко сжатые кулаки, словно швыряя что-то. Когда его пальцы разжались, в лицо Перрину рванулся ворон. Черный клюв вонзился юноше в левый глаз. Перрин пронзительно закричал и сел, закрывая ладонями лицо. А со всех сторон его окружали фургоны странствующего народа. Медленно юноша опустил руки. Больно не было. Не было ни капли крови.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 прогоревших вчерашних костров, не было. Вернулся Элаэс со своими нехитрыми пожитками, и Райн спустился по ступенькам с фургона на землю. — Нам придется изменить направление пути, мой старый друг. — Ищущая беспокойно вновь взглянул на небо. — В этот день мы пойдем другим путем. — Вы пойдете с нами? Илайс покачал головой,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 и остановимся там ненадолго. «Беда никогда не войдет в стендинг», — согласился Элаэс. «Но Огир не очень-то открытый чужакам. Все открыты странствующему народу», — сказал Райан и ухмыльнулся. «Кроме того, даже у Огир найдутся для починки котлы. Ладно, давайте-ка наскоро позавтракаем и потолкуем». «Нет времени», — сказал Элаэс. «Мы тоже выступаем сегодня».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 Эгвейн не замечала полных сожалений взглядов, которые искоса бросала на нее Ила. Девушка спросила, что происходит, и Перин уже готов был к тому, что она заявит, будто хочет остаться с Туатан. Но когда Элаес ответил ей, девушка лишь задумчиво кивнула и поспешила обратно в фургон собираться. Наконец, Райан воздел руки вверх. Хорошо. Никогда не думал, что мне доведется отпустить гости из лагеря без прощального пира, но...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 Затем, когда молодой Туатан начал умоляюще жестикулировать более твердо. Мольба на лице Айрама сменилась настойчивостью, но девушка продолжала упрямо мотать головой, пока ее не выручила Ила, сказав несколько резких слов внуку. Помрачневший Айрам протолкался через толпу, не желая больше участвовать в прощаниях. Ила смотрела, как он уходит, собираясь окликнуть его, но так и не решилась.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 Как было когда-то, так будет и вновь, и нет миру конца. Райан изумленно моргнул, а Ила выглядела совершенно ошеломленной, но остальные туатан пробормотали в ответ «нет миру конца». «Нет миру и времени конца». Райан и его жена поспешно повторили эти слова вслед за другими. Затем пришло время отправляться в путь. Несколько последних слов прощания, несколько последних напутственных пожеланий быть осторожными,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 «Да прибудет с тобой мир», — сказал Илаяс. «И с вами», — печально ответил Райн. Когда Райн ушел, Илаяс нахмурился, увидев, как на него смотрят оба спутника. «Ну, вы глупую песню я не верю», — проворчал он. «Но какой смысл портить им церемонию и обижать их, а? Я же говорил вам, иногда они придают церемониям очень большое значение». «Конечно».